Программа «Христианские чтения» предлагает вам послушать продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой сыной». Сегодня слушайте пятидесятую программу. Сломленный Лермонтов закрыл блокнот Мирослава, который он нашел в Ельнике, не зная, что и подумать. Он понял, что здесь скрыта какая-то тайна. Он думал о том, о чем прочел в этом блокноте. Мирослав пишет, что обещал никогда ничего не принимать от Каримского, Умирающий взял с него это обещание. Наверное, у него была причина считать аптекаря своим врагом. А Мирослав пришел, чтобы оказать ему любовь. Слова «иди и воздай любовью» он выполнил сполна. Шорох сухой листвы и приближающиеся шаги прервали его размышления. Он поднял голову и вздрогнул. Из чащи вышел Мирослав, неся в руках полную шляпу грибов. Его лицо разрумянилось, глаза светились от тихого счастья и мира. Заметив друга, он воскликнул. — Аурелий, ты здесь? Посмотри, что я несу на кухню. Николаю нельзя даже их попробовать, а для нас бабушка сделает из них хороший обед. Аурелий поспешно спрятал блокнот и побежал ему навстречу. И это ты все сам собрал? Да, одни молоденькие. Но я не знаю, любишь ли ты грибы. Еще как. Но как рано ты сегодня встал, Мирослав. Ранняя заря — лучшая пора. Да я и спал на свежем воздухе. На свежем воздухе? Почему же? Мне захотелось испытать то, что мне так нравилось в детстве. Ночь была такая тихая, и мне казалось, что небо ко мне... Спускается. Урзин положил шляпу на траву и убрал прядь волос с лба. Иисус был так близок. Вблизи него я обо всем забыл. О том, что мне в этом Элиме, как выразился Степан, нельзя оставаться, что мне снова необходимо идти в пустыню, что нужно еще перейти Иордан. Аурелий, какую любовь Иисус Христос проявляет к нам. Выражение самозабвенной любви преобразило лицо Урзина. Господь никогда не забывает, что мы находимся в пустыне. Днем Он бережет нас от зноя, а ночью Он светит нам и укрывает нас от холода. Ты можешь поверить, когда я сегодня спал в горах, я словно чувствовал, как Он меня укрывал. Мне вспомнились слова, и сядет, и очистит сынов левия, и переплавит их. И я понял, почему дети его тихо умеют страдать, хотя он их и кладет в плавильную печь. Ведь он сидит около них. Его пронзенная десница держит их за руку. На лице его написано тайно его добровольного страдания за них. Близость Агнца Божия дает нам силы для любой жертвы. «Мирослав, разве жертва, которую Бог требует от тебя, так велика?» Молодой врач обнял своего друга и прижал его к своей груди, но тотчас пожалел о своей поспешности. Румянец на щеках Урзина Рзина поблег, он закрыл глаза. Она невелика, ибо Господь мне в помощь. Но не будем об этом говорить. Мирослав, разве я все еще не достоин твоего доверия? Когда ты мне доверишься, наконец, и расскажешь все, ведь я говорю тебе обо всем? О, Аурелий, есть судьбы, которых не стоит касаться. Ни в жизни, ни в смерти. Такова и моя судьба. Я могу сказать тебе только, что единственное мое желание — это взять с собой в могилу то, что меня удручает в жизни, что жизнь мою превратила в пустыню, что разучила меня смеяться, но что послужило мне и на благо, так как оно распяло мое гордое я. И держит меня в кротости до конца дней моих. Я прошу тебя, а больше меня не спрашивай. Мирослав сел на пень и закрыл лицо обеими руками. Германтов смотрел на него, затем, опустившись рядом с ним на колени, обнял и прижал его к себе. Прости меня, Мирослав, я ни о чем больше не спрашиваю. Мне нечего тебя прощать. Доверие, которым ты удостоил меня, требует взаимного доверия. Твоё доверие ко мне было на пользу. Но если бы я тебя посвятил в мои дела, то мне бы это нисколько не помогло и привело бы меня лишь на шаг ближе к смерти, а тебе от этого была бы одна скорбь. Но чтобы доказать тебе своё доверие, я, если хочешь, расскажу тебе, Как я обратился к Богу? О, конечно, это меня больше всего интересует. Но тогда пройдемся еще немного. У тебя такие горячие руки. Лермонтов притронулся к лицу друга. У меня немного болит голова, но на свежем воздухе это скоро пройдет. Пошли. Я, собственно, и не знаю, с чего начать. Насколько я себя помню, я всегда искал чего-то, что могло бы заполнить все мое сердце. Я жил у дедушки. Он арендовал маленький домик в горах и занимался пчеловодством. Кроме того, он обрабатывал небольшое поле и фруктовый сад около дома. От этого мы и жили. Я был ему плохим помощником, потому что имел слабое здоровье. До четырех лет я даже ходить не мог. Не помню ни одного дня моего детства, когда бы у меня не было болей. Дедушка меня любил. В этом я был убежден. Но этот человек не мог простить совершенный над ним несправедливости, и поэтому он был несчастен и обижен на весь мир. Ласковых слов я от него слышал мало, но он ухаживал за мной как только мог. Каждый день он носил меня к довольно отдаленному ручью, а зимой он мне устраивал баню дома. Он научил меня читать, когда мне не было еще и пяти лет. И хотя он был очень ограничен в средствах, покупал мне книжки. Среди них больше всего интересовала меня большая старая Библия, и я читал в ней истории, которые мне очень нравились. Я ходил в лес собирать грибы, ягоды, складывал в кучу хворост, а дедушка потом приходил с тачкой и увозил собранное вместе со мной домой. Мне тогда казалось, что меня окружали образы из Библии. Иосиф, Моисей, Давид. Чем слабее я становился, тем больше мечтал о том, чтобы и мне стать таким Давидом или Иосифом. Душа моя прямо изнывала по геройству и подвигам. О, у меня было очень гордое сердце. Я часто спал на дворе, потому что дедушка старался закалить меня на свежем воздухе. Для этой цели он сам сплел для меня соломенную подстилку, укрепил ее крепкими веревками на старой груше, и там я спал с ранней весны до поздней осени. Благодаря этому я окреп. Иногда, лежа под открытым небом, я видел... Иисуса Христа. Больше всего я думал о Его страданиях и обвинял Его учеников за то, что они не защитили Его. Будь я в то время среди них, да с мечом в руках, я бы отсек Малху не только ухо, но и голову. Тоже я хотел сделать и с Иудой. Я думал, что если бы там был Давид со своими тремя героями, они бы всех победили и освободили бы Господа. Я часто плакал над тем, что это не произошло. Когда дедушка заметил, что меня это интересует, он стал учить меня библейским историям. Благодаря ему я знаю наизусть, столько псалмов и отрывков из Слова Божия. Потом он достал для меня учебники, в том числе историю церкви, и начал готовить меня к гимназии. И он так меня подготовил, что я в 12 лет после вступительного экзамена был принят в гимназию в Т. Сколько он трудился... Сколько лишений он перенес, чтобы воспитать меня, одному Богу известно. На втором году моей учебы ему стало немного легче, так как я уже мог давать уроки слабым ученикам. Каникулы я всегда проводила у него, хотя родители моих товарищей приглашали меня дважды к себе на лето. Но меня всегда тянуло в мои горы. После третьего учебного года один из профессоров предложил мне вместе с сыном отправиться в путешествие по Татрам. Я долго колебался, но победила любовь к родине, к дедушке. И это было хорошо, потому что в то лето я провел последние каникулы дома. С ними закончилось мое детство. В августе дедушка мой занемог. Он простудился в сильную грозу, заболел воспалением легких и через две недели умер. В свои последние дни он много думал о том, простить ли ему известного человека, которого он ненавидел всей душой. И так как его последними словами были И прости нам долги наши, как и мы. И я прощаю, Господи. То я надеюсь, что мы с ним свидимся там. И это меня утешает. Но перед смертью в бреду и после него он по моей настоятельной просьбе открыл мне тайну, стоявшую между нами. То, что он мне сказал, так поразило меня, что даже смерть дедушки меня почти не тронула. На его похоронах я не пролил ни одной слезы, хотя кроме него у меня никого не осталось. Он был моим отцом и кормильцем, единственным человеком на земле, который меня любил. С ним уходили мое счастье, Мои мечты, идеалы, все. После похорон я остался один в нашем бедном домике и был свидетелем того, как пришли судоисполнители и распродали всю обстановку, даже мою одежду и книги, чтобы уплатить за аренду. Пчелы и мед были проданы для уплаты долгов за мою учебу. Добрые люди приютили меня, пустили переночевать и даже снарядили в дорогу в Б, к моему отчему, которого я мало знал, но которому, по совету дедушки, все же должен был отправиться. Прибыл я туда утомленным и больным. Отчим мой был беден, он отвез меня в городскую больницу где я между жизнью и смертью провел девять недель. О дальнейшей учебе и думать было нечего, и мой отчим отдал меня в обучение к местному аптекарю. Началась жестокая школа жизни, для которой у меня, наверное, было мало физических и духовных сил. Остатки гордости в моем сердце уничтожил мой отчим своим отношением ко мне. Я бы об этом умолчал, если бы не желал засвидетельствовать, как чудно Господь ведет своих детей и насколько больше его любовь, чем всякая человеческая несправедливость. Мой отчим был писарем. Он получал довольно хорошее жалование, но он уже несколько лет пил. В доме его часто бывала большая нужда, Даже в хлебе насычно. В аптеке я получал только обед. Это в сущности было все мое питание, так как отчим завтрака мне никогда не давал, а на ужин только кусочек хлеба. Моему ослабленному телу трудно было привыкнуть к такому образу жизни. Очень часто приходил поздно вечером домой пьяным, если он бывал совсем пьян. Я его без особого труда мог уложить в постель. Если же он бывал не совсем пьян, то бил меня за всякий пустяк. Часто, когда я снимал ботинки с ног для него, он меня так бил ногами в грудь, что я падал, или же он до крови бил меня по лицу. Но это бы я еще вынес. Намного мучительнее были для меня ругательства на который я не мог ему ответить. В то время я молился о том, чтобы умереть, но тщетно. С годами жестокость несчастного отчима усилилась, и с ней ухудшалось мое положение. У меня уже не было ни одежды, ни белья. Аптекарь говорил, что я таким оборванцем не могу являться к нему, иначе он меня отошлет обратно. А я уже заканчивал учение. И тогда во мне созрело решение положить конец этой беде. Было это однажды ночью, в конце июня. Отчим опять пришел домой пьяным. Я на столе оставил нож, и когда он меня позвал, я не пошел его раздевать. Я ждал, чтобы он схватил нож и бросился на меня. Неподвижно я лежал на своей жесткой подстилке. Когда он действительно схватил нож и в безумной злобе бросился на меня, я бесстрашно посмотрел на него с внутренним удовлетворением, ожидая смерти, как освобождение. В моем отчаянии я, конечно, не знал, что этим я толкал несчастного человека на убийство, ведь... Этот человек прежде, когда он еще не пил, был благородной личностью, облагодетельствовавшей мою мать, любившей ее преданно до самой смерти. Вдруг я почувствовал странную боль в груди и понял, что случилось то, что должно было случиться. Теперь кровь потекла по моей руке, и я потерял сознание. Когда я через две недели очнулся в доме аптекаря, я узнал, что несчастный человек после случившегося побежал позвать кого-нибудь на помощь. Рана была глубокая. Еще немного левее, и нож попал бы в сердце. И мы оба навеки погибли бы. Но Бог, богатой милостью, любил нас, погрязших в грехах и преступлениях. И оживил нас. Аптекарь и его семья были очень добры ко мне. Через этот случай они узнали о моем положении и приняли меня к себе. После моего выздоровления мой наставник, несмотря на то, что мне еще полгода оставалось учиться, дал мне аттестат, и я стал получать питание и жалование. Отчим сам предстал перед судом. После моего выздоровления он, по моей просьбе, был освобожден из подследствия и не потерял своего места на службе. Некоторое время он даже перестал пить. Недалеко от городка протекал небольшой ручей. Сидя на его берегу в одно воскресное утро, еще слабый от болезни и потери крови, я размышлял о том... Почему Бог сохранил мне жизнь? Ведь не было у меня никаких сил вынести такую тяжелую, безрадостную судьбу. Я вспомнил слова Иова. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Теперь бы лежал я и почивал. Бы, и мне было бы покойно. Вдруг я почувствовал чью-то руку на моем плече. Подняв глаза, я увидел над собой человека со строгим лицом, обрамленным седой бородой и с добрыми глазами. А разве ты... Готов предстать перед Богом, что ты так желаешь смерти? Одет ли ты уже в праздничную одежду, в одежду праведности Христа? Омыт ли ты кровью Агнца и помазан маслом Духа Святого? Служил ли ты Христу на земле? Привел ли ты к Нему хоть одну душу? Не правда ли, сын мой, на все эти вопросы ты не можешь дать утвердительного ответа. Что же тебе надо? Ты в отчаянии от того, что Бог тебя еще не проклял. Ты не омыт кровью Иисуса Христа, а в рай ничто нечистое не войдет. На ком не будет праздничной одежды, тот не войдет. Ты не служил Христу, Тебя венец не ожидает, и Бог оставил тебя до сих пор в живых, потому что Он все это еще хочет подарить тебе. Он хранит тебя, потому что любит тебя и хочет, чтобы ты Ему служил. Все эти слова я знал, но я не мог бы описать, какие чувства они Вызывали во мне. Незнакомый человек так повлиял на меня, Что я стал просить его не судить меня, А поверить, что у меня была причина просить смерти. Я попросил его выслушать меня, И он повел меня в маленький домик у ручья, где он проводил лето. Как сейчас вижу, как он вскипятил чай и подал к столу две чашки ароматного напитка с двумя бутербродами. Он мне так напоминал дедушку и мое детство, что я... я расплакался. Старец... Присел ко мне, привлек к себе и дал мне выплакаться. Это были мои первые слезы со времени последнего разговора с дедушкой. Я ему рассказал все. Я почувствовал, что он ко мне относится с участием, потому что иногда ставил вопросы и гладил по голове. Потом и он начал говорить то он говорил, я сейчас уже не могу передать, знаю только, что я в тот раз вместе с ним впервые помолился в вере. И после этого, сидя у его ног с жаждущим сердцем, слушал благую весть о спасении, которая орошала мою душу, как животворящая роса и воодушевляла мое скорбящее сердце он убедил меня также в моей греховности потому что я подложил отчему нож и я понял что мне нужно искать прощение и спасение он отослал меня в аптеку за разрешением провести день с ним я его получил И это было самое благословенное воскресенье в моей жизни, когда я возродился к новой жизни, когда кончилась для меня ночь, и во мраке засиял свет. Вот и все, что я тебе хотел сказать. Кончил свой рассказ Урзин.